Глава 2. Маскарад. Даша осталась одна. Она чувствовала себя раздавленной. По сравнению с сегодняшними событиями, все их прежние дела показались ей детской игрой. И как она скажет все это маме и Стасу? Что с ними будет? А главное — Раньше они действовали все вместе, а теперь даже и действовать нельзя. Только отправить Стаса в деревню, и все, тупик. А мама? Даше вдруг показалось, что все счастье ее мамы заключается в этом человеке. Как он сказал, ему повезло не только с мамой. Что он имел в виду? Что ему повезло еще и с Дашей? Да, конечно, именно это он и хотел сказать. На глаза навернулись слезы. И только тут она поняла, что до сих пор стоит на улице в светлой ветровке Смирнина. Она даже переодеться забыла. Даша бросилась домой. Быстро переоделась, сунула испачканные вещи в стиральную машину. «Надо дождаться звонка, и тогда можно будет ехать на дачу». Она чувствовала себя так, словно целый день таскала невесть какие тяжести. «Он может позвонить не раньше, чем через два часа, пока доедет, пока купит билет». Чем же заняться? И никого из близких друзей нет в городе. Ни Мусли с Виктошей, ни Дениса, ни Петьки. Подумать только, до Нового года у нее была только одна подруга. Троюродная сестра Виктоша. И один друг, да и то не слишком близкий, Петька Квитко. А с появлением Стаса, с его семейными тайнами и реликвиями, жизнь круто изменилась. Жить стало интересно, да еще как. И у мамы жизнь изменилась. Вот теперь всему этому может прийти конец. Вдруг резко зазвонил телефон. даже даже подскочила от неожиданности. Но это не мог звонить Кирилл Юрьевич. Прошло только полчаса. Она схватила трубку. Алло. Лавря, привет. Ты чего так орёшь? Петечка, какое счастье. Ты где? Дома. Приехал на два дня и вот решил позвонить на всякий случай. Петька, миленький, ты можешь сейчас прийти? «Уже бегу? Только скажи, что-то стряслось?» «Стряслось! еще как стряслось!» «Плохое? Ужасное! Петечка, скорее беги сюда!» «Лечу!» Едва он вышел из лифта, как Даша уже выскочила ему навстречу. «Петька, как же я рада!» «Лаврю, ты ревешь, Говори, что случилось! Чем могу помочь?» Петька вообще с трудом переносил женские слезы, «А уж Дашкиной тем более!» Даша без тени сомнения посвятила Петьку во все. Она знала, на Петьку можно положиться. Он не подведет, а поделиться с кем-то ей было просто необходимо, иначе ей казалось, она рухнет под этой тяжестью. «Да, похоже, мужик здорово влип», — заключил Петька, выслушав ее рассказ. «И Стаса нужно срочно отправить к бабе Фросе. Там его никто искать не будет. Я поеду с ним, провожу его». А то один он там будет долго плутать. К тому же, я обещал бабе Фросе одну книжку про травы. Эх, Лавре, знала бы ты, как там здорово в этой деревне. Петька. Вот что, Лавря, я поеду с тобой на дачу. Правда? Обрадовалась Даша. Это здорово. Я точно уговорю Стасу уехать. Я так ему эту деревню распишу. Ты когда будешь готова? Как только он позвонит. А, -а, -а. Петь, ты голодный? «Не очень. А что ты можешь предложить?» «Не знаю, надо поглядеть, но мне от всех волнений так есть захотелось». «А у тебя яйца есть?» «Есть. А помидоры?» «Сейчас посмотрим. Ты хочешь яичницу с помидорами?» «Ага, и с черным хлебом. Если все это есть, я сам тебе такую яичницу сделаю, пальчики оближешь». В холодильнике нашлось все необходимое и даже кусочек ветчины. Петька принялся священно действовать. «Ничего, Лавря, сейчас поешь мои фирменные яичнице, и в голове наступит просветление», – утешал Петька Дашу. Сколько раз в минуты трудные она кормила всю их компанию, сколько раз, можно сказать, вдохновляла его, Петьку, на подвиги. И вообще, Лаври, она такая... У него даже защипало в носу от волнения, но он мужественно справился с собой. Яичница удалась на славу. «Правда, вкусно!» — сказала Даша и с наслаждением умяла все, что Петька положил ей на тарелку. «Что б я без тебя делала, Петечка?» «Да ладно тебе!» — хмыкнул Петька, впрочем, страшно довольный ее признанием. Вскоре позвонил Кирилл Юрьевич. «Дашенька, все в порядке? Я через час улетаю. Кирилл Юрьевич, может быть, вы позвоните маме на работу, сами ей скажете». «У меня уже нет времени. Посадку давно объявили. Все, девочка, прощай. И спасибо за все!» «Как прощай? Как прощай?» — закричала вдруг Даша. «Ты права. Не прощай, а до свидания. Ты молочина. Я рад. Стаса береги!» И он повесил трубку. «Ну что?» — неторопливо спросил Петька. «Да ничего. Улетает. Не сказал куда. Нет». «Это даже лучше. Ну что, поедем на дачу?» «Конечно». Уже в электричке, чтобы немного отвлечься, Даша спросила. «Петь, а Тошка с Муськой все лето собираются в деревне торчать?» «Понятия не имею. Мне там как-то не до этого было. За три дня столько событий. Честно скажу, я б с радостью там хоть все лето пробыла. Это тебе не наша дача. Две елки и три палки». Там настоящий лес, грибы, ягоды и речка, и синовалы и вообще. А у бабы Фроси корова, козы, куры, гуси. Это так интересно. А еще пес, кортик, такой славный. Стас, там хорошо будет. По-моему, ему сейчас нигде хорошо не будет, сам подумай. Вообще-то да, вздохнул Петька. Остаток пути они проехали молча, что для них было очень странно. Обычно они болтали без умолку. Даша все представляла себе, как она обо всем скажет Стасу, а Петька просто молча ей сочувствовал. По дороге от станции Даша вдруг простонала. «Петь, ты вообрази, какой кошмар! Ведь придется два раза рассказывать эту историю. Сперва Стасу, а потом маме. Ничего себе задачка! Так может подождать, пока твоя мама придет?" — Нет, что-то нельзя. Надо ведь как можно скорее отправить Стаса. — Да, я и забыл. Стас на веранде играл в шашки с Софьей Осиповной и первым заметил Дашу с Петькой. — О, к нам гости! — воскликнул он. «Петенька — Петенька! — обрадовалась Софья Осиповна и поспешила навстречу внучке и ее другу. — Дашка, купила отцу подарок? — А, да, купила, — рассеянно ответила Даша. Ее сейчас мучила мысль, посвящать ли во всё это бабушку. Наверное, придется, а то будет куча всяких дурацких недомолвок, и в результате станет только хуже. Стас сразу заметил, что с Дашкой что-то не так. «Сестрёнка, что-то стряслось?» — Шепотом спросил он, пока Петька отвечал на расспросы Софьи Осиповны. «Стряслось, Стасик, еще как стряслось. Надо поговорить. Наедине...» «Нет, всем вместе. Бабушка, погоди, нам всем надо поговорить». Софья Сиповна удивленно взглянула на внучку и поняла, что та не шутит. У нее тревожно заныло сердце. «Даша, что-то с мамой?» – тихо спросила она. «Нет, не с мамой. Да говори же!» – потребовал Стас. «Пойдемте в дом. Нас не должна ни одна душа услышать». Они поднялись на веранду, но Даша потребовала, чтобы они пошли в комнату и на всякий случай даже закрыла окна. «Даша, да в чем дело?» — воскликнула Софья Осиповна. «Бабушка, Стасик, вы сядьте». Когда все, наконец, уселись, Даша начала. «Стасик, твой папа сегодня улетел за границу». «Улетел? Неожиданная командировка? Нет». Ему пришлось уехать. А почему, он мне не сказал. Но только у него большие неприятности. И он хочет, чтобы ты, Стасик, тоже уехал. — Куда? Зачем? — Затем, чтобы тебя не нашли, если станут искать. Но куда? — Лучше всего в Никола ширь, к Мустиной бабке. — Что за бред? Кому это надо меня искать? — недоумевал Стас. — Может, никто и не будет тебя искать. Но, как сказал твой папа... «Береженного Бог бережет!» «Это верно!» — проронила Софья Осиповна. «Но куда он улетел? И что у него случилось?» Он не сказал. «Знаете!» — вмешался в разговор Петька. «Мне кажется, что твой отец что-то такое увидел или услышал, чего ему видеть или слышать не стоило. Возможно, что-то очень страшное, предположим, убийство». И убийца узнал, что твой отец был свидетелем. Или не убийство, а, к примеру, шантаж. Да мало ли. И твой папа правильно решил. Надо на время смыться. Но он же мог...» Голос Стаса дрогнул. «Он же мог взять меня с собой». «Не мог! Ты же потерял заграничный паспорт!» Закричала Даша. «Это правда», признался Стас. «Я забыл...» И он оставил тебе много денег, чтоб ты ни в чем не нуждался. Стасик, ты должен сегодня же уехать. Мы с Петей проводим тебя на вокзал. Нет, я поеду с тобой. Что-нибудь навру дома и провожу тебя до самой деревни, — закричал Петька. Стас не отвечал. Он сидел, уронив голову, на руки. Софья Осиповна онемела от ужаса. Она понимала, что ее дочь будет просто убита этой новостью. Даша с Петькой тоже умолкли из уважения к горю друга. Внезапно Стас поднял голову, и глаза его блеснули. «Нет, — решительно сказал он, — нет, я не поеду ни в какую деревню». «Но как же? — пролепетала Даша. — Почему? — Потому что я не смогу сидеть в безопасности, зная, что отец где-то скитается. Нет, я выясню все, и вы мне в этом поможете». «Что? — воскликнула Софья Осиповна. «Стасик, побойся Бога, вы же дети! Чем тебе может помочь Даша? И я не позволю, это опасно!» «Софья Осиповна, извините, вы меня просто не дослушали. Если Дашина мама позволит, я это время поживу в вашей московской квартире. Я не буду выходить, никто не узнает, что я там». В этот момент в саду раздался голос дачной хозяйки. «Осиповна, вы где?» Софья Осиповна вскочила. «Я сейчас вернусь», и она выбежала из комнаты. «Слава Богу», — заметил Петька. «Стас, это гениальная идея. Если я правильно понял, ты, сидя там, хочешь раскрыть эту историю с нашей помощью». «Именно. А может, привлечь дядю Володю Крашенинникова?» — предложила Даша. «Обязательно. Только его сейчас нет в Москве. Он женился и уехал в свадебное путешествие». Но к его возвращению нам надо будет кое-что разведать. «Можешь на меня рассчитывать», — торжественно произнес Петька. «И, между прочим, на днях возвращается Денис. Значит, нас уже трое. Только взрослым про это ни слова. Надо уговорить твою маму и бабку, чтобы они позволили Стасу жить у вас». «Даже и уговаривать не надо. Это само собой разумеется», — отчеканила Даша. И тогда я на законном основании смогу через день ездить в город. Надо же кормить Стасика и вообще помогать несчастному узнику. Кстати, если выяснится, что никакой слежки за нашей квартирой нет, то я смогу и дома жить. Нет, я обещала твоему папе, и я сдержу слово. Думаю, мама меня поддержит». И они со Стасом многозначительно переглянулись. Когда Софья Осиповна вернулась, ей сказали, что Стас просто поживет в квартире Александра Павловны, а Даша с Петькой будут по очереди его навещать. И хотя она не очень поверила, но спорить не стала. Нельзя же отказать мальчику, попавшему в столь трудное положение. Но про себя Софья Осиповна решила, что будет начеку, ведь ей уже пришлось убедиться в том, какими безрассудно смелыми могут быть эти дети». «Смелость, конечно, штука хорошая, но вот в сочетании с безрассудством...» «Вы правы», — согласилась она. «По крайней мере, Стасик будет у нас на глазах». «Бабушка, но ну ты понимаешь, что об этом не должна знать ни одна живая душа». «По-моему, ты уже имела случай убедиться в том, что я не болтлива», — сухо проговорила Софья Осиповна. «Но что мы скажем Саше?» «Всю правду...» Я бы рада была ее пощадить, но тогда мы не сможем спрятать Стаса, а это самое главное. Теперь надо продумать, как незаметно переправить Стаса в вашу квартиру, сказал Петька. Вполне возможно, что его уже ищут. Боже мой, всплеснула руками Софья Осиповна. Так скоро? Может, конечно, его и вовсе искать не станут, но предосторожность не помешает. Тут надо продумать все детали, да мелочи. исходя из того, что за квартиры уже следят. Значит, надо его переодеть и лучше всего в женское платье». «Еще чего?» – буркнул Стас. «Петька прав», – закричала Даша. «Мы тебя переоденем женщиной, и ты поедешь вместе с мамой, как будто ты ее подружка». Ну, у нас же ничего нет на такой рост», – огорченно сказала Софья Осиповна. «И уж тем более на такой размер ноги». «Не беда». Девушка будет спортивная. Джинсы и кроссовки мы оставим. Бывают же большеногие девушки, рассуждала Даша. А сверху наденем какую-нибудь мамину блузочку или майку. Эх, нам бы парик, вздохнул Петька. Обойдемся, уверенно заявила Даша. Мы накрутим ему на голову какой-нибудь шарф, красиво задрапируем, заколем булавочкой, сделаем макияж и порядок, сережки нацепим. «Главное, макияж поярче!» – вдохновился Петька. «Надо сделать такой боевой раскрас, чтобы никто и не глянул на ноги». «Как вам не стыдно?» – прервала их Софья Осиповна. «У человека такое несчастье, а вы? А что мы? Мы думаем, как ему помочь. И вообще, бабушка, разве это не твой девиз? Загорюй, за тоскуй, курица обидит». «Не совсем, конечно, мой, а поэта Никитина». Но я его взяла на вооружение. «Сергея Никитина!» полюбопытствовал Петька. «Нет, Петенька, был в прошлом веке такой поэт Некрасовской школы Иван Савич Никитин». «Софья Осиповна, они ведь дело говорят!» произнес измученным голосом Стас. «Без этого дурацкого маскарада, боюсь, нам не обойтись». «Значит, нам остается только дождаться мамы», констатировала Даша. «Надеюсь, она уже через час приедет, так что займемся пока гримом». Она притащила из маминой комнаты кучу всякой косметики. «Так, для начала накрасим глаза. Стасик, держись!» Она очень осторожно нанесла тушь на его ресницы и аккуратно подвела глаза. В самом деле лицо Стаса сразу стало как-то женственнее, нежнее. «Стасик, пойди побрейся, а то ты такой колючий, щетина пробивается». Сосвод уже три месяца, как брился через день. Он побежал на свою половину и вскоре вернулся чисто выбритый. «Вот, совсем дело другое!» — воскликнула Даша и снова взялась за дело. Чуть оттенила румяными скулы и очень ярко накрасила губы. Однако в сочетании с мальчишеской стрижкой это производило странное впечатление. Тогда Даша принесла длинный шифоновый шарф цвета абрикоса и соорудила на голове Стаса нечто вроде тюрбана — один конец перебросив через плечо. «Ой, Стас, какой ты красивый!» сказала Софья Сиповна. «И точь в точь девчонка, долговязая девчонка», веселился Петька. «Дайте хоть взглянуть», потребовал Стас. Даша протянула ему зеркальце. «Ой, кошмар!» простонал он. «На кого я похож? Неприлично даже сказать». «Ничего подобного». «Ты похож на красивую девушку. Если бы ты попал в таком виде на дискотеку, у тебя отбоя бы не было от кавалеров, а длинные нынче в моде. Потанцуем, милашка!» не унимался Петька. «Что это тут у вас происходит?» неожиданно раздался голос Александры Павловны. «На маскарад собрались? Даша, зачем ты взяла мой французский шарф?» «Мама!» «Даша, погоди, пусть мама сперва поест», – тихо сказала Софья Осиповна. «Здрасте, тетя Саша». О, Петя, здравствуй», – ответила на его приветствие Александра Павловна. «Стасик, что они с тобой сделали?» «Саша, идем на кухню, я тебя покормлю», – сказала Софья Осиповна. Но Александра Павловна уже почувствовала, что тут что-то не так. «Подожди, мама, я не голодна. Что происходит? Почему у вас такие лица?» «Что-то случилось? Что-то плохое, да? Ну, говорите же, Даша!» «Мама, ты сядь!» «Стасик, пошли к тебе», — проявил тактичность Петька. «Лучше пусть Даша поговорит с мамой с глазу на глаз». «Верно, пошли». «Да в чем дело? Что такое? Скажешь ты мне, наконец?» Софья Осиповна скрылась на кухне. Стас и Петька ретировались, и мама с дочкой остались одни. «Мама, Кириллу Юрьевичу пришлось уехать». «Уехать? В командировку? Ну и что?» «Нет, мама, не в командировку!» И Даша рассказала маме обо всем, что случилось сегодня. Александра Павловна сидела, как громом пораженная, в лице некровинки. «Мама, ты не бойся, все обойдется, я точно знаю!» «Как ты можешь это знать?» Горько усмехнулась Александра Павловна. «Знаю и все!» – твердо сказала Даша – «Ты только скажи, ты согласна, чтобы Стасик жил у нас?» «Конечно. Какие могут быть вопросы? По крайней мере, я буду спокойна, что он у меня на глазах, бедный мальчик. Что же такое там могло случиться?» «Думаю, он что-то лишнее увидел или услышал». «Господи, что за времена?» «Значит, вы намазали Стасика, чтобы он изображал мою подругу». «Ну да. Кто обратит внимание на двух женщин, если ищут двух мужчин? Тем более ты соседка только и всего». Боже мой, а вдруг они знают о наших отношениях? Да, кстати, он сказал, что, ну, в общем, он тебя любит. Так и сказал, расцвела вдруг Александра Павловна. Неужели так и сказал? Ну, если быть совсем точной, он сказал, «Кажется, мы с твоей мамой любим друг друга». Вот Александра Павловна вдруг закусила губу, по лицу пробежала гримаса боли, но вдруг она встряхнулась, взяла себя в руки и со свойственной ей в обычной жизни решимостью заявила. «Надо ехать как можно скорее. Нельзя терять ни минуты. Зови Стаса. У нас там есть какая-нибудь еда? Ему до утра хватит? Есть там еда. Можно еще отсюда что-нибудь захватить. Но мы же будем его навещать каждый день. И потом завтра папин день рождения». «Ах, да, я и забыла совсем. Ты купила подарок?» «Купила». «Какой?» «Альбом про его обожаемый Спартак». «Сама додумалась». «Нет», — Стасик подбросил идею. «Стасик, бедный мальчик. Ну, хватит лить слезы и сопли. Надо действовать. Зови Стаса». «Мама, я тоже поеду с тобой. И лучше нам сегодня переночевать в городе, а то ему будет очень одиноко и страшно». Александра Павловна с удивлением глянула на дочь. «Когда она успела так повзрослеть?» «Ты совершенно права», — согласилась она и нежно поцеловала дочку. Потом решительно поднялась. «Мама, мы уезжаем и сегодня уже не вернемся». «Я так и поняла», — отозвалась Софья Осиповна. «Вот, я тут собрала вам кое-какую еду». Когда Стас и Петька явились, Александра Павловна критическим взором окинула Стаса и сказала. «С макияжем все в порядке, но этот шелковый тюрьбан совершенно немыслим в сочетании с джинсами. Я знаю, что делать». Она ушла и вскоре вернулась, держа в руках свой модный шелковый плащ, свободный и широкий, и пару каких-то огромных босоножек. «Мама, откуда босоножки?» – поразилась Даша. Это хозяйские, в чулане стоят. Они, конечно, не верх элегантности, но сойдет. Предосторожности ради наденешь их в машине, а то вдруг хозяйка увидит. Примерь плащ. Стас покорно натянул на себя плащ. Хорошо, что я не успела подкоротить рукава, а так вполне прилично. Мне он до пятой, а тебе коротковат, но ничего сойдет. И ничего не коротковат. Нисколько, ниже колен в самый раз. — заметил Петька. — А давайте еще ему ногти на ногах красным лаком покроем. Тогда уж точно его за девчонку примут. — Нет! — в ужасе крикнул Стас. — Ни за что! Несмотря на драматизм ситуации, все расхохотались. — Ладно, Стасик, — сказала Александра Павловна. — Сойдет и без лака. Собирайтесь, пора ехать. — Сашенька, поешь хоть немного! — взмолилась Софья Осиповна. Ты же целый день голодная бегаешь, и вам, ребятки, тоже поесть не мешает. Не могу, вырвалась у Стаса, ни кусок в горло не лезет. Ну, так нельзя, Стасик, тебе теперь особенно нужны силы. Ничего, бабушка, проголодается поезд, утешила ее Даша. А ты, Петя, ты же, наверное, голодный. Нет, спасибо, мы с Дашей в городе поели. Да, бабуль, знаешь, какую Петька яичницу забацал? Обалдеть! «Я сейчас», — сказал Стас и направился к двери. «Ты куда?» — закричала Даша. «Я забыл одну вещь!» И он побежал на свою половину. «Вот что, детки!» — начала Софья Осиповна. «Мне кажется, надо что-то сказать нашей хозяйке, куда вдруг девались ее жильцы». «Правильно!» — воскликнула Александра Павловна. «Надо сказать, что они уехали отдыхать, скажем, на Кипр, на две недели для начала». но непременно вернуться, а то, не дай бог, она сдаст эту половину кому-то другому. «Но разве Кирилл не рассчитался еще с ней?» – удивилась Софья Осиповна. Расчитался, Ну и что? Ты нынешних дачных хозяев не знаешь, мама. Они так за все дерут, за каждый шаг и каждый вздох. Вдруг она решит, что нечего пустовать помещению, если за него можно еще раз денежки содрать». А она не удивится, что он ее не предупредил. Я сейчас пойду поговорю с ней. Скажу, что Кириллу подвернулись горящие путевки. И, кстати, отвлеку ее. А Стас пусть тем временем сядет в машину. Не надо ему в таком виде на глаза этой Кикиморе попадаться. И вы тоже времени не теряйте, ждите меня в машине. С этими словами Александра Павловна направилась к маленькому домику у заднего забора, где летом жила хозяйка дачи Антонина Федоровна. Стас вернулся, держа в руках какие-то записные книжки. «Что это? Зачем?» — едва слышно спросила Даша. «Пригодится», — шепнул ей в ответ Стас. «Идите, детки, идите», — поторопила их Софья Осиповна. «Саша сейчас придет». «До свидания, Софья Осиповна», — сердечно простился с нею Стас. «До свидания, милый. Я надеюсь, что вскоре все это как-то разрешится. Будь здоров и, главное, не делай глупостей». И соблюдай осторожность. И ты, Петенька, тоже постарайся быть благоразумным. А то я тебя знаю. Данчик, ты когда вернешься? Не знаю. Завтра же я у папы должна быть. Ах, да, я и забыла. Но, может, вечером приедешь с Сашей? Не знаю, бабуля, постараюсь».